В 1603 году мы находим его в Брагине у князя Адама Вишневецкого. Здесь открываются перед ним более широкие горизонты. Князь Адам, этот крупный магнат, племянник знаменитого Дмитрия Вишневецкого, злосчастного кандидата на молдавский престол, полурусский полуполяк, питомец веленских иезуитов, и однако ревнитель православия, принадлежал к знаменитому роду Кондатьеров, который утвердился по обоим берегам Днепра на окраинах двух государств и стремился за счет обеих стран выкроить себе независимое княжество. Именно в это время вишневецкие обнаруживали лихорадочную колонизаторскую деятельность, заселяя оба берега Сулы, одного из притоков Великой реки, по направлению к Снятину и Прилукам. Но и московитяне, в свою очередь, не дремали. Они только что отобрали внезапным набегом оба этих местечка, предмет давнего спора, и враждебные отношения с той и с другой стороны не прекращались. Их смягчала лишь необходимость щадить как русское, так и польское правительство. Уже в Гоще, должно быть, незнакомец скинул свою рясу и открылся. Но как он это сделал? На этот счет ходили самые разнообразные рассказы про сцену в бане, когда Вишневецкий вспылил на небрежность прислуживавшего ему слуги, а тот остановил его словами «Вы не знаете, кого бьете» про действительную или притворную болезнь юноши с его предсмертной исповедью одному монаху, Я не стану их пересказывать. Чтобы доказать истинность вырвавшегося у него признания, он показал крест, подарок своего крестного отца князем Мстиславского, и особые приметы, подтверждавшие его знатное происхождение: бородавку на щеке, красное пятно повыше правой кисти, и то, что одна рука короче другой. Немного спустя среди челеди льва Сапеги оказался московский перебежчик, некий Петрушка, известный в Польше под именем Петровского, который в былое время будто бы служил в Угличе при особе царевича. Его доставили в Брагин и хотели устроить претенденту ловушку, представив ему этого человека под другим именем. Но он, не задумываясь, признал Петрушку и в то же время был признан им» и другие источники указывают участие Сапеги в этом сенсационном представлении. Правда, литовский канцлер после отрицал это, но все позволяет думать, что в ту пору он действительно был склонен, если не считать претендента истинным царевичем, то, по крайней мере, служить его делу. Вскоре, когда известие о нем стало распространяться, в Брагин нахлынуло множество московитян, которые, в свою очередь, убежденно заверяли, что перед ними были сын Ивана IV и Марии Ногой. Это обстоятельство, засвидетельствованное Вишневецким, не может не изумлять. Трудно представить себе, чтобы эти люди через 12-13 лет были в состоянии узнать князя, которого они видели еще ребенком, если только они его когда-либо видели». Но, как это свидетельствует из своего наблюдательного поста, остерский староста, вся окрестная земля была переполнена людьми, которые, не побывав даже в Брагине, все равно готовы были провозгласить претендента истинным царевичем. Сам Вишневецкий был в этом уверен или не прочь был поверить. 7 октября 1603 года Он пишет коронному Гетману, великому канцлеру польского государства Яну Замойскому, извещая его о событии и просит взять под свою защиту интересы Дмитрия. Впрочем, эта просьба могла быть вызвана теми тревожными для Вишневецкого последствиями, причиной которых уже послужило появление претендента. Скоро извещенный обо всем Годунов сразу попытался положить конец этому предприятию, Он обещал на выгодных условиях разрешить известные нам поземельные споры, но требовал, чтобы Брагинский Костелян выдал покровительствуемого им юношу. Вишневецкий медлил с ответом, вследствие чего в виде предостережения о грозящих ему мерах возмездия московитяне разорили некоторые пограничные владения. Это была уже война, и польский королек для ее успешности должен был обеспечить себе средства. На в свою очередь, и Замойский не торопился принять то или другое решение. Он хотел путем правильного расследования предварительно выяснить тайну и с этой целью требовал присылки претендентов Краков. Вишневецкий не решался принять такую меру. Польша только что подписала 20-летнее перемирие с Москвой и продолжала вести войну со Швецией, Трудно было предположить, что она предпримет еще и другую войну. И с какой целью? С целью даровать Москве законного царя, который, без сомнения, более Бориса постарается идти по следам Грозного и станет опасным соседом. Надо было, по крайней мере, исследовать почву и подготовить благоприятное настроение. Не желая выпустить из своих рук Раз взятое под покровительство лицо, Брагинский Костелян отправил в Краков донесение с кратким изложением автобиографии этого искателя престола, составленной, очевидно, под его диктовку. Затем он стал выжидать событий. Но Дмитрий уже нашел себе других покровителей. Адам Вишневецкий поспешил завязать сношение между претендентом и своими двоюродными братьями – Михаилом Вишневецким, Овручским старостой, проживавшим за Днепром в Лубнах, куда вскоре собралось много приверженцев царевича, и Константином, ревностным католиком, который через свою жену Урсулу Мнишек породнился с фамилией, имевшей большое значение при Краковском дворе. Действительно, это была находка. Таким путем претендент проникал в новую среду, где он мог надеяться найти поддержку, могущественную в ином смысле. В «Заложице» у Константина Вишневецкого он нашел Марину. Но прежде чем излагать роман, который завязался при этой встрече, я должен остановить внимание читателя на загадке, которую Замойский хотел разрешить путем расследования.